Глава восемнадцатая Было бы смешно уснуть, сидя в кресле возле Марко. Нет, Адель вообще не помнила, чтобы спала в аэропортах или самолётах. Тем более слишком волнительно, а вдруг за это время что-то случится. Нет, нет. Марко будет смотреть на неё спящую, вдруг потечёт тушь. Она не может позволить себе такое. Адель перевела взгляд на капитана, но Марко снова смотрел на дисплей. Читал или дремал, она не видела его глаз. Глава восемнадцатая. Его поза была расслаблена. Он даже снял лётный китель и повесил его на ручку чемодана. И пахнет у него вкусно, уютом и теплом, летом и морем, а ещё провансом и чистыми простынями. И ещё поддержкой, улыбкой. Глаза Адель стали закрываться, она даже не поняла, как мысли переросли в сон. Эти мысли продолжались, показывая свой фильм, где есть счастье, есть свобода, есть километры неба и миллиарды луговых трав. которые пахли любовью. Её голова коснулась плеча Марко, но он даже не вздрогнул, просто закрыл в этот момент глаза и затаил дыхание. Как хотелось её сейчас поднять на руки и уложить на постель, или хотя бы прикрыть чем-нибудь, например, своим пиджаком. Он так и сделал, аккуратно снял его с ручки чемодана и свободной рукой накинул на плечо Анэль. Пусть спит. А ней ещё наработаться или насидеться, но в любом случае сейчас нужен отдых. Было приятно чувствовать её рядом. Эти минуты хотелось растянуть на самое долгое время. И даже стало безразлично, что подумает Кевин, который с Арни вышел из магазина. При виде спящей Адель, голова, которая покоилась на плече Марко, Кевин даже остановился. Но при виде угрюмого Марко быстро прошёл к свободному месту и сел на него. Марко автоматически уставился в планшет, но содержание текста его уже не интересовало. Он не мог сосредоточиться, переводил взгляд с планшета на молодого человека, работающего за стойкой регистрации. Именно он должен был первый получить известие о снятии ограничений, а потом доложить капитану. Но пока всё было спокойно, а в ожидании многие задремали. Даже Хан захрапел, но внезапно проснулся и через несколько секунд вновь погрузился в сон. Одель пригрелась, ей вдруг стало тепло и очень уютно. Картинки сменяли одну за другой: поля, поля, Она бежит, раскинув руки в стороны, папин дом, откуда пахнет свежей выпечкой. Элис улыбается и протягивает руки, чтобы поймать ее. Вот только вместо себя Адель уже видит Фабиану, маленькую девочку с пони на руках. А сама стоит и наблюдает за ними. Элис рада, Фаби тоже, но вот у нее уже радости нет. Зато она слышит голос Марко, грозный голос Марко. Она не видит его, но отчетливо слышит, он недоволен. Или нет, скорее, он зол. Адель чуть сдрогнула во сне, но даже не открыла глаз и прижалась к капитану сильнее. В этот момент телефон у молодого человека за стойкой регистрации зазвонил. Тот взял его и перевел взгляд на Марку. Это был знак к тому, что надо готовиться к заходу на борт. Прошло уже даже больше пяти часов. Но не факт, что сейчас дадут разрешение на взлет. Может, просто информируют о том, что вулкан удвоил силу и решил засыпать пеплом этот город. Надо было вставать, но Адель так сладко спала, очень не хотелось её будить. Марко коснулся свободной рукой её щеки, и Адель тут же открыла глаза. Как она могла уснуть, и сколько она проспала? Сколько прошло времени, сколько сейчас часов? Почему так тихо и что делает на ней пиджак Марко? Адель ничего не понимала, сонного наблюдая за тем, как капитан прошёл к столу, где ему тут же дали телефонную трубку. Она поёжилась, рукой коснулась причёски и тут же зевнула. Как же было сладко, но как же так получилось, что она уснула? Боже, она задремала на плече капитана, а его пиджак, от которого пахло любимым запахом, согревал и только погружал в сон больше. Адель закуталась в него плотнее и перевела взгляд вправо на Ханса. Он тоже дремал, а потом налево, на неё смотрел Кевин. Он смотрел уже без удивления, потому что за время, пока сидел рядом и наблюдал эту картину, привык. Ничего ему объяснять не хотелось, она просто пожала плечами и снова зевнула. Сейчас она в полудрёме, мало что соображала. А вот реакция Ханса её посмешила после того, как Марко подошёл к экипажу и начал их будить. Тот тут же вскочил и сложилось ощущение, что не спал вовсе. Шарлеман, нам разрешили пройти на борт, есть шанс улететь, если поторопимся. Маркус хватил чемодан за ручку, ожидая хоть какой-то реакции от бортпроводников. Его услышали и послушали все. Начали копошиться, переговариваться, вставать со своих мест и ждать дальнейших действий. После того, как капитан взглядом обвёл всех этих людей, минуя Адел и Кевина, потому что они стояли позади, он произнёс: "У нас есть полчаса, чтобы улететь. Делать надо всё быстро. Пассажиров будем принимать сразу. Сейчас я как раз позову Май, чтобы она их уже вела на борт". Он достал телефон и на ходу принялся звонить, совсем забыв про свой китель, которым прикрыл спящую Адель. Зато она не забыла. Просто ещё спросоню не поняла, не осознала, а все удивлённо кидали взгляды на неё. "Мая, веди пассажиров", произнёс Марков в трубку. "Только поторопи их, нам дали полчаса на посадку. Уже бегу, Марков, всё сделаю как надо. Не переживай", ответила она, а в этот момент капитан получил свой китель обратно. Адель вернула его, даже не желая ничего обсуждать. Но вот сама не желала. Конечно, она бы не прошла молча. Догнала Адель и пошла рядом. Тебе идёт быть капитаном, поддела она. Или с капитаном. Отстань, я просто задремала и замёрзла, начала оправдываться Адель, злясь на Марко, что он вообще её укрыл. Может, мне тоже замёрзнуть? Но тут же встряла Арни. Если ты умрёшь от холода, он не заметит, потому что ты, как и я, сидела далеко от него. Наша Адель куда умнее. Она буквально навалилась на двух стюардес, плевать, что он женат, у мужа колюбница должна быть обязательно. Чур ханс мой, и Кевин тоже. Будешь чередовать? фыркнула Самания, а Адель вообще старалась молчать и ничего не комментировать. Займитесь более полезным делом, чем сплетничать, неожиданно громогласно вставила Тора, и девушки тут же отошли друг от друга, но Ара не промолчать не смогла. Мы идём, и более полезного дела, чем разговаривать во время первой прогулки, я не знаю. Зато весело. Вот ты кого бы выбрала из наших мужчин? Тора даже открыла рот от неожиданного вопроса, а потом внезапно улыбнулась, взглядом давая понять, что капитана. Все девушки рассмеялись, даже Аделита повеселила. Дорога до самолёта прошла весело в обсуждении мужчин, которые шли впереди и не подозревали об этом. не печалило даже то, что всё ещё остаётся вероятность не улететь из Исландии. Если так и случится, то Адель решила, что напьётся, надо срочно снять стресс. Хотя это довольно-таки странный способ, но говорят, помогает. На борт они попали по телетрапу, быстро покидали свои вещи, и пока Марко осматривал самолёт, начали принимать пассажиров. Было уже приятно видеть некоторых из них, например, мистера Хофмана и молодожёна Вьуссо, даже когда внесли Жозефину, все улыбнулись, кроме Самани. Она по-прежнему ненавидела эту собаку. «Вы сказали про нее капитану?» Задала она этот вопрос Майи, но та лишь улыбнулась. «Она не доставляет хлопот. Пусть летит». Самания рассверепела после этих слов. «Может, вам она даже принесла денег, а вот мне дерьмо, лежащее на кресле». «Самания!» — тут же воскликнула Тора. «Марка уже ничего не сможет сделать. Решение у руководства неоспоримо. Просто давайте побережем нервную систему капитана. Ему и так не сладко». А мою нервную систему кто будет беречь? Сама не развернулась и пошла к тебе в салон. В кокпите пилотом точно было не до собачки, и если бы Марко сказали про неё, он бы не услышал. Так был занят работой и желанием улететь отсюда побыстрее и подальше. Шарлеман, запуск двигателей разрешаю, послышался голос диспетчера, и Марко кивнул Хансу. Пока тот запускал двигатели, капитан следил за показаниями приборов. Всё было идеально. Пусть дорога будет гладкой. Тара закрыла дверь в кокпит и осмотрела салоны. Все бортпроводники стояли в проходе возле кресел и ждали приказа капитана. Адель улыбнулась старику и не смогла промолчать. Вам понравилось в Исландии, мистер Хофман? Он скромно улыбнулся, но Адель хотелось, чтобы этот старичок расслабился хотя бы здесь. На этой земле очень скромная природа, но она по-своему уникальна. Нас возили на горячие источники, мне очень понравилось. Я видел ваших коллег, Адель. «Но я не видел вас. Я устала больше, чем думала, решила отдохнуть в номере. Я так и подумал», — кивнул он, — «если бы моя дочь не заплатила, то я бы тоже остался в номере». Теперь уныло улыбнулась Адель. Он не знает, что может не ходить, если не хочет. Воспитание не даёт ему транжирить деньги дочери впустую. Но за всё заплачено изначально. «Вы можете не ходить, если вам не хочется. А если вдруг не здоровится, то оставайтесь в номере и пригласите врача». Ах, не здоровится, он задумался. Одной мадам было плохо, она всё время чихала и чихала. Кажется, они с мужем сидят в салоне дальше. Адель вспомнила, как гостиница наткнулась на её мужа, тот хотел вызвать врача. Может быть, что-то серьёзное? Адель занервничала, если она заразит других, то никто не испытает удовольствия от путешествия. Она подошла к Майе. Вы знаете, что одна ваша пассажирка болеет? «Та, которая чихает, — это аллергия, — так сказал доктор. Ничего серьёзного, это не заразно». Майя натянула улыбку, победив в этой схватке. Адель не оставалось ничего, как отойти и снова взглянуть на своих пассажиров. Слава богу, что в её салоне никто не чихает. А мистер Хоффман всегда очень бодр, что радует. Молодожёны через проход коснулись рук друг друга. А вот Аврора сидела тихо, уставившись в иллюминатор. Её муж, наверное, отдыхал по полной в отдельной кабинке — Мужчина, имя которого Адель даже не знала, до сих пор казался ей странным, молчаливым и угрюмым. Он среднего возраста, а летит один. Хотя, кажется, в аэропорту она видела его друга, они стояли вместе на молча. Очень странно, что летят они в разных салонах самолёта. Уважаемые леди и джентльмены, говорит капитан. Прошу прощения за небольшую задержку. Мы не могли взлететь по расписанию, потому что пепел из проснувшегося вулкана пригоняло ветром в сторону аэропорта. Сейчас ветер изменил направление, и мы готовы к взлёту в Монреаль. Я желаю вам приятного полёта. Экипажу занять свои места. Саманя села рядом с отсеком, который уставилось в маленькое окошко, огороженное красной сигнальной лентой. Предчувствую у меня какое-то плохое. произнесла она, привлекая внимание Адель. Та взглянула на нахмуренные брови и озабоченный взгляд подруги. Иногда бывает, это пройдёт. Просто волнение от этого вулкана, пепел от которого может достичь нас в небе. Она чуть не поперхнулась, представив такую картину. Нет. Марко опытный пилот. Он не позволит умереть стольким пассажирам. И рисковать он не станет. Если чувствует опасность, то обязательно посадит самолёт в ближайшем аэропорту. Обычно всё сбывается, что я чувствую. Моя бабка была ясновидящей, даже моя мама что-то может видеть. Я не вижу, но я чувствую. И что ты чувствуешь? Можно по конкретнее. Обернулась к Ниодель, слегка взволновавшись. Тревога, волнение, должно что-то произойти. С минуту Адель смотрела на Саманию и не знала, что ответить. В мыслях чего только не было. Если бы та сказала такое лет 5 назад, то с Адель точно бы случилось истерика. Но сейчас нельзя показывать свой страх и неуверенность. Да и вообще, существуют ли иновидищие? Это смех. Нет, сама не преувеличивает и не более. Ей страшно, поэтому она себя накручивает. Успокойся, иначе твоё волнение заметят пассажиры. К тому же мы уже взлетели, всё нормально. Летим плавно, даже турбулентности нет. Но её слова прервало внезапное колебание самолёта, которое увеличивалось всё больше и больше. Адель продолжала смотреть на Самане большими испуганными глазами. Как давно Адель не испытывала страха, даже не думала о нем, а теперь снова запустился этот механизм. Через несколько секунд самолет вновь полетел плавно, погасло табло «Пристегните ремни» и девушки выдохнули. «Но ты меня напугала», — пробручала Адель, вставая со своего места. «Это всего лишь турбулентность». Но стюардесса коснулась ее руки и мотнула головой. Турбулентность прошла, а тревога осталась. «Пройдет». А если торопиться, заметьте, то пройдёт быстрее. Пойдём работать, курица и рыба нас ждут. Пока они ставили тарелки на тележку бортового питания, к ним присоединились Кевин и Дав. Запах подогретой еды разжигал аппетит. Адель только сейчас поняла, что ничего не ела. А почему пилоты едят, а мы нет? Мозг надо питать, тут же вставила Дав и получила едкий взгляд от Кевина. Я не хотела сказать, что мы глупее. Это развлекаловка такая еда, теперь высказала своё мнение Самания. Посиди на одном месте столько времени. Да ещё экстренные решения принимая. Следи за цифрами на дисплее. Ой, за такое их надо кормить ещё больше и чаще. От еды мозги как раз хуже работают, наконец вставил своё слово Кевин. Глюкоза поступает в кровь, потом в мозги и всё. Мы можем получить спящих пилотов. Все уставились на него, и явно каждый думал о своём спящем пилоте. Давайте сегодня не будем их кормить, тихо прошептала Дав, переживая за то, что полёт сегодня чуть сложнее из-за вулкана. Кевин даже улыбнулся и кивнул, соглашаясь. Но Адель вставила своё слово. С ума сошли мозги, если их не питать, работать не будут, а у нас сложный полёт. Я отнесу им еду. Кстати, а где Тора? Её позвала Эмма, там какие-то проблемы. Её пассажирка всё время чихает, произнёс Кевин, расставляя бутылки с напитками. Та самая, которая всем в округе уже надоела. Адель не придала значения его словам, ведь Майя ей сказала, что вопрос решён. Пассажирка не заразная и может лететь без проблем. Майя сказала, что у неё аллергия. Если Тора занята, то я отнесу Марко и Хансу ужин. Она стала собирать им поднос, аккуратно раскладывая салфетки, бережно положив столовые приборы. Но так бы она делала для всех пилотов, а не только для Марко. От процесса её отвлёк голос Торы, которая влетела на кухню. У нас проблемы. Девушка задыхается, и это уже не смешно. Все обернулись и замерли. Адель поставила чашку на поднос, чуть его не опрокинув. Первые секунды это осознание проблемы, в следующие наступает паника. Но пока была надежда на умение Торы действовать в таких ситуациях. "И что делать?" спросил Кевин. "У нас есть медики на борту". Тора стояла запыхавшаяся, и было видно, что её мысли никак не могут собраться воедино. Но она перевела дыхание и на секунду закрыла глаза. "Ничего не изменится и не случится за пару секунд, пока она приходит в себя, а потом дала распоряжение каждому. Сначала указала на Кевина, который говорил про врача. Спроси в салоне про врача или хоть кого-то с медицинским образованием. Потом она перевела взгляд на шокированных Саманию и Даф, которые стояли ближе к ней. Вы пройдёте со мной. Возьми аптечку, а ты, она указала на Адаль, скажи пилотам, что её состояние не очень хорошее. Адаль кивнула несколько раз ото и вдыхании и кинулась к бронированной двери. Она нажала на кнопку вызова, и дверь тут же открылась. Маркв пустил её сразу, как только увидел на экране. даже улыбнулся ей как и ханс который ждал чашку кофе но стёрдес обратилась к капитану не обращала внимания на улыбки у нас девушка на борту с аллергией задыхается марко перевёл взгляд на радар понимая что они летят над атлантикой и под ними бездонный океан